После приема прошло несколько недель, и Скарлетт все труднее было делать вид, что ей нет никакого дела до общественного мнения. Старые друзья, за исключением Мелани, тети Пити дяди Генри и Эшли, перестали появляться у нее в доме. Приглашений на их скромные вечеринки она тоже не получала и чувствовала себя... Искренне задаченной и обижены. Разве она не сделала все от нее зависящее, чтобы закопать топор войны и показать всем этим людям, что они держат на них зла за сплетни и клевету за ее спиной? Не могут же они не знать, что она тоже не в восторге от губернатора Балака, как и все они, но держится с ним вежливо и из практических соображений. «Идиоты! Будь они все с ним повежливее, Джорджия давно уже вышла бы из трудного положения!» Скарлетт так и не поняла, что в тот момент одним ударом навсегда перерубила тонкую нить, все еще связывающую ее с прошлым, со старыми друзьями. Даже влияние Мелани уже не могло восстановить эту хрупкую связь. А Мелани, растерянная, расстроенная, но так и не изменившая дружбе со Скарлетт, и не пыталась вновь связать эту ниточку. Теперь, даже если бы Скарлетт вдруг захотела вернуться к прежним обычаям, к старым друзьям, у нее ничего бы не вышло. Мосты были сожжены. Город обратился к ней каменным фасадом, неприступным, как крепостной вал. Ненависть, окутавшая режим балока, поглотила и ее. Ненависть, лишенная лихорадочного выступления но пронизанная холодной непреклонностью. Скарлетт перешла на сторону врага И теперь уже ни ее происхождение, ни семейные связи не имели никакого значения, потому что теперь ее числили среди дезертиров, предателей, любителей вольных негров, республиканцев, словом, среди прихлебателей. Какое-то время Скарли чувствовала себя глубоко несчастной, пока не заметила, что притворное равнодушие сменяется в ее душе непритворным. Она была не из тех, кто любит ломать себе голову над странным поведением других людей. Кроме того, она никогда подолгу не унывала, потерпев неудачу. Вскоре ей было уже решительно все равно, что думают о ней розры Элсинги, Уайтинги, Боннеллы, Миды и остальные. Главное, что к ней по-прежнему заходила Мелани и приводила с собой Эшли. Один только Эшли имел для нее значение. А в Атланте полны полно людей, готовых посещать ее приемы, Людей куда более светских и близких ей по духу, чем эти старые наседки, не видящие дальше своего носа. В любой момент она могла наполнить дом гостями, куда более занимательными и хорошо одетыми, чем эти чопорные надутые и нетерпимые старые дуры, вечно смотревшие на нее косо. Эти люди в Атланте были новичками. Некоторые просто водили знакомство с Рэтом. других связывали с ним таинственные махинации, о которых он отзывался небрежно «Просто дела, моя кошечка». С некоторыми супружескими парами Скарлетт познакомилась, когда они с рэтом жили в отеле «Националь». Были среди ее новых знакомых и чиновники, назначенные губернатором Валоком. Новый круг ее знакомых был весьма пестрым. Здесь были некие геллерты, успевшие пожить уже в дюжине различных штатов, и, судя по всему, в спешке, покидавшие каждый, как только их мошеннические сделки выходили наружу. И конингтоны нагревшие руки в одном отдаленном штате на работе бюро содействия свободным гражданам, где они наживались за счет безграмотных негров вместо того, чтобы защищать их. И Идилы, продававшие правительству конфедерации обувь на картонной подошве и вынуждены в конце концов провести последний год войны в Европе. И ханданы на которых имелись криминальные досье в полиции многих городов, что не помешало им успешно получать государственные подряды и караханы, начинавшие с шулерства в горном доме, а теперь уже повысившие ставки до строительства несуществующих железных дорог на бюджетные деньги». И флаерти, скупавшие соль по центу за фунт в 1861 и заработавшие целое состояние на продаже той же соли по 50 центов в 1863 -м. И барты, содержавшие во время войны самый крупный бордель в северной столице, а теперь вращавшиеся в высших кругах общества – саквояжников. Вот такие люди стали близкими друзьями Скарлетт. Но среди тех, кто бывал на самых крупных ее приемах, попадались и другие посетители. Люди более высокой культуры, утонченные, многие из прекрасных семей, помимо жадных, до да, денег саквояжников. В Атланту переезжали с севера и многие зажиточные люди, привлеченные бурной деловой жизнью города в период его восстановления и роста. Богатые янки отправляли сыновей на юг для освоения новых территорий. Вышедшие в отставку офицеры янки оставались на постоянное жительство в городе, за победу над которым так долго сражались. Поначалу, будучи чужаками в этом незнакомом городе, они с радостью принимали приглашение на роскошные приемы богатой и гостеприимной миссис Батлер, но очень скоро отдалились от нее и ее друзей. Все они были людьми порядочными, и после короткого знакомства с акваяжниками и воцарившимися при них порядками стали относиться к ним не лучше, чем сами уроженцы Джорджии. Многие становились демократами и даже больше южанами, чем коренные жители юга. Иные неудачники оставались в кругу Скарли только потому, что больше нигде их не принимали Они бы с радостью предпочли тихие гостиные старой гвардии. Да только старая гвардия не желала иметь с ними ничего общего. Среди них были восторженные и глупые школьные училки, вдохновленные идеей просвещения негров и прибывшие с этой целью на юг, и прихлебатели, родившиеся добропорядочными демократами. Но после поражения войне ставшие республиканцами. Трудно было сказать, кого из них больше ненавидели коренные жители города, оторванных от жизни учительниц Янки или прихлебателей, хотя, вероятно, последних. Если об учительницах еще можно было сказать, а чего ж еще можно ожидать от этих Янки обожателей негров? Они ведь считают, что негры ничем не хуже их то перебежавшим на сторону республиканцев уроженцем Джорджии оправдания не было. Мы же голодали, вот и вы попробуйте, так считала старая гвардия. Многие бывшие солдаты конфедерации, познавшие, доводящие до безумия страх за свои голодающие семьи, более терпимо относились к тому, что их бывшие друзья сменили свои политические взгляды ради еды на домашнем столе. А вот женщины старой гвардии ничего не прощали, и именно в руках этих женщин находилась беспощадная и несгибаемая власть, хотя официально они занимали подчиненное положение в обществе. Теперь проигранное дело стало дороже и ближе их сердцам, чем в те времена, когда оно находилось в зените славы. Теперь это был своего рода фетиш. Все, относящееся к нему, было священно. Могилы погибших за него солдат, поля сражений, изорванные знамена, скрещенные сабли на стенах их холов, пожелтевшие письма с фронта ветеран. Женщины старой гвардии не оказывали бывшим врагам ни помощи, ни участия, ни пощады. А теперь к числу врагов причислили и Скарлетт. В разношерстном обществе, вынужденном держаться вместе по политическим причинам, общим было одно – деньги. До войны... Большинство из этих людей ни разу в жизни не видели двадцати долларов за раз. Зато теперь они устроили настоящую оргию мотовства. Такого Атланта еще не видывало. Браздеправления находились в руках республиканцев, и город вступил в эпоху расточительства и наглый, выставляемый на показ роскоши, порока и вульгарности – Лишь слегка замаскированных внешними проявлениями утонченности еще никогда не пролегала столь глубокая пропасть между богатством и бедностью. Никто из тех, кому удалось пробиться наверх, не задумывался о тех, кому меньше повезло. Исключение было сделано только для негров. Им полагалось все самое лучшее. Школы и жилища, одежда и развлечения, ведь они стали политической силой. Каждый негритянский голос был на счету. А коренные, недавно обедневшие жители Атланты, могли голодать и падать замертво на улицах. Ну, воришам-республиканцам до них не было никакого дела. На гребне этой мутной волны пошлости торжественно плыла Скарлетт, недавно обвинченная, невообразимо прелестная в своих роскошных нарядах, надежно обеспеченная деньгами Рета. Это было ее время, жестокое, Грубое время кричащие роскоши, вульгарно разряженных женщин, домов, забитых безвкусной тяжелой мебелью, избытка драгоценностей, непомерного количества лошадей, безудержного обжорства и виски. Иногда, хотя и очень редко Скарлетт все же приходила в голову, что никого из ее новых знакомых нельзя назвать леди. По строгим меркам Элин. Но с того далекого дня, когда, стоя в гостиной Тары, она решилась стать любовницей рета Скарлет уже не раз поступалась строгими мерками Элин, и голос совести теперь просыпался в ней все реже и реже. Возможно, ее новых друзей нельзя было назвать леди и джентльменами в полном смысле слова. Зато с ними, как и с орлеанскими друзьями Ретта, было так весело. Никакого сравнения с ее прежними друзьями в Атланте, тихими, набожными, читающими Шекспира. А она уже так давно не веселилась, если не считать краткого медового месяца. К тому же раньше у нее не было чувства защищенности. Теперь она могла ни о чем не тревожить танцевать, играть, прожигать жизнь, объедаться деликатесами, пить без меры тонкие вина, грядиться в шелкай атлас, валяться в пуховой постели и на бархате. Всему этому Скарлет предавалась без удержу. Окрыленная, насмешливой снисходительностью Рета, освободившись от всех запретов, внушенных ей с детства, избавившись от последнего страха, который сдерживал ее хоть немного, от страха перед бедностью, она упивалась роскошью, о которой давно мечтала. «Делать все, что захочется, и всех, кому это не нравится, посылать к черту. Скарлетт познала восхитительное опьянение, знакомое только тем, чья жизнь — откровенный плевок в лицо цивилизованному обществу, игрокам, мошенникам, искательницам приключений, словом, всем тем, кто держится на плаву благодаря собственной беспринципности и изворотливости. Она говорила и делала все, что душе угодно, и очень скоро в своей наглости совсем утратила чувство дозволенности. Она без стеснения дерзила в лицо своим новым друзьям, республиканцам и прихлебателям, но ни с кем не была так откровенно груба, ни с кем не вела себя так по хамски как с офицерами Янки из стоявшего в городе гарнизона и их семьями. Из всей налетевшей в Атланту разношорстной толпы Скарлетт отказывалась терпеть и принимать в себя лишь военных. Она буквально из кожи лезла, чтобы побольше их унизить. Не только Мелани не могла позабыть, что такое синий мундир. В памяти Скарли синие мундиры с золотыми пуговицами навсегда были связаны с ужасом пережитой осады города, с кошмаром бегства, грабежей пожаров, с отчаянной нищетой и каторжным трудом в таре. А теперь она была богата и надежно защищена дружбой с губернатором и многими влиятельными республиканцами. Поэтому могла обесно наказана оскорблять каждый встречный синий мудир, что она и делала. Ред как-то раз лениво заметил ей, что большинство мужчин, собиравшихся под ее крышей, не так давно носили те же мундиры. Но она возразила, что Янки для нее лишь до тех пор Янки, пока он в мундире. «Последовательность!» Редкий алмаз, ответил Рет, пожав плечами. Поная ненавистью к яркой синеве мундиров Янки, Скарлет с особым удовольствием унижала их обладателей, потому что своим поведением ставила их в тупик. Гарнизонные офицеры, их жены не без основания приходили в замешательство. В большинстве своем они были людьми тихими и благовоспитанными, тосковали от одиночества на чужой земле, страстно желали вернуться на родной север и немного стыдились того сброда, чье правление вынуждены были защищать. Другими словами, эти люди гораздо больше заслуживали уважения, чем те, кого Скарлетт принимала в своем доме. Как и следовало ожидать, жены офицеров были поражены тем, что блестящая миссис Батлер привичала таких женщин, как вульгарная рыжеволосая Бриджит Флаерти, а их изо всех сил старалась унизить. Но даже дамам, которых Скарлет привичала, приходилось немало терпеть от нее. Впрочем, они охотно терпели. В их глазах она олицетворяла богатство и утонченность военного мира с его старинными фамилиями, благородными семьями, вековыми традициями, к которым страстно хотелось приобщиться. Благородные старинные семейства, за которыми они охотились, наверняка отринули бы Скарлетт, но об этом представительницы новой аристократии даже не догадывались. Им было известно одно. Отец Скарлетт был крупным рабовладельцем. Ее мать была из Робби Яров, родом из Саванны, а ее муж Ред Батлер из Чарльстона. Этого им было довольно. Они хотели, воспользовавшись ею, как отмычкой, открыть для себя дверь в старое общество, куда так страстно стремились попасть в общество тех, кто их презирал, кто никогда не ответил бы на визит и лишь в церкви равнодушно кивнул бы из вежливости. Нет. Для них она была, пожалуй, больше, чем отмычкой, открывающей дверь старое общество. Для них, только что выплывших из безвестности, Скарлетт и была обществом. Дешевые выскочки, они не понимали, насколько фальшивы претензии Скарлетт на аристократизм. Впрочем, не понимала этого и сама Скарлетт. Они видели ее такой, какая она себе казалась, и сносили все ее выходки и высокомерные замашки, ее переменчивую благосклонность, вспышки ярости, заносчивость, откровенную грубость и нелицеприятные замечания об их недостатках